Глава шестая. Убежище. Гарнизон базы состоял из десяти человек. Проверенные, надежные люди. За каждого Ульрих фон Герб поручился лично. Со скрутом он провел на одном борту не один год, сотни раз ходил плечом к плечу на абордаж, грабил торговые суда и распускал на атомы корабли секторальных патрулей, поэтому назначил его за главного. Помимо скрута на базе находились техники Клаус Мэй, Игнат Запольский и Федор Хлыстов по прозвищу Хлыст, Кир Вихров, Шурк Хан по прозвищу Гоблин и Сергей Ефимов, но все звали его Фима Горчичник. Также в штате гарнизона состоял повар Марк Жаргов по прозвищу Жара, ломщик Елена Сергеенко и врач Татьяна Калычева. Наличие женщин в пиратском братстве сильно удивило Илью, но он не сказал ни слова. В его представлении космические пираты — все сплошь брутальные, грубые мужчины, пролившие море крови. Образ рыцаря пустоты никак не вязался с хрупкой нежной женщиной. Правда, на абордаж они не ходили, планеты не потрошили, торговые суда не грабили, а занимались вполне мирными профессиями. Но все равно, Они жили бок о бок с лихими людьми и не боялись домогательств. В замкнутом пространстве базы они чувствовали себя как дома, и мужики не покушались на их свободу и женское счастье. Вели себя, как чертовы джентльмены. Выглядело это по меньшей мере удивительно для Ильи. На базе их разместили, как дорогих гостей. Каждому досталась отдельная комната со всеми удобствами. Не хоромы, конечно, но и не донные бараки – где, несмотря на систему климат-контроля, дышать было нечем. Скрут пригласил их на ужин, который организовали по случаю их прибытия. Марк Жаргов расстарался и накрыл стол от души. Несколько видов мясных блюд, салатов и кувшины с разноцветными прохладительными напитками. Илья не обольщался. Наличие повара на борту вовсе не значит, что все блюда приготовлены вручную он уже привык к тому, что повар в новом мире не более чем оператор пищевого синтезатора. Он заполнял контейнеры составляющими, задавал программу изготовления блюд и только принимал готовые изделия да выставлял на стол. Исходные ингредиенты, пакеты с серым порошком, выглядели омерзительно, но то, что выходило в итоге, вполне съедобно, даже иногда вкусно. Но тут все зависело от мастерства повара. «Играть на пищевом синтезаторе на взгляд дилетанта просто, но на деле много нюансов, тонких настроек, сочетаний вкусов. Не каждому дано». Жара, тощий парень с тусклым взглядом и клочковатой бородой, справлялся с задачей на отлично. На вид ему было лет семнадцать, и он больше походил на кабинетного заучку, чем на повара-корсаров. За столом не разговаривали, дела подождут. Нельзя портить себе аппетит, споря о доходах, добыче и прочих рабочих вопросах. Молча, сосредоточенно жевали, размышляя каждый о своем. Илья откровенно разглядывал Корсаров. Больше внимания доставалось девушкам. Донная жизнь и последующие приключения сделали его дикарем. Он живых женщин в глаза не видел с прошлой жизни и теперь не мог отвести глаз от рыжеволосой ломщицы и голубоглазой докторши. Они чувствовали пристальное внимание чужака, но не придавали ему значения. По окончании ужина Скрут предложил перейти в кают-компанию. По голодному взгляду было видно, что у него накопилось множество вопросов, которые ему не терпелось обсудить. И главное из них — кто эти чужаки и что они тут делают? Новость о свержении капитана Вульфора Скрут воспринял воодушевленно. Заявил, что Старому мерзавцу давно было пора приделать реактивный ранец да отправить свободный полет в пустоту. Похоже, капитана Вульфора многие из команды недолюбливали. Ульдрих фон Герб представил Илью Давыдова как нового капитана и рассказал о воскрешении короля Имрана Актарского, который по совместительству являлся их новым нанимателем. Скрут скривился, но промолчал. Видно было, что он еще не решил — как воспринять эту новость». Ульрих фон Герб поведал ему о планах на возвращение престола и о том, что экипаж «Ястреба пустоты» поддержал Имрана Актарского. «Зачем тебе это нужно, старый черт?» Выслушав его, спросил Скрут. «Это придает смысл нашему существованию. За нашу жизнь мы вдоволь пограбили, настало пора сделать что-то полезное. Ты помнишь, что тебя привело в братство? А я помню». И сейчас есть шанс реализовать то, ради чего я когда-то вступил на эту дорожку». Скрут задумался. Он не торопился отвечать. Все, что рассказал ему старый товарищ, выглядело смело и ново. Тяжело осознавать, что ты сидишь за одним столом с королем, который в свое время потрепал им изрядно нервов и выпил много крови. Но вот он сидел рядом и улыбался. Правда, лицо другое, более грубое, резкое, но чувствовалось, что он – свергнутый король, прозванный на всю обитаемую галактику Кровавым. Илья чувствовал оценивающие взгляды на себе, но за последнее время он к этому привык. Главное не взгляды, а поддержка, которая ему сейчас так необходима. Страна под управлением магистрата разваливалась, превращалась из некогда процветающего лидирующего государства в коврик для вытирания ног. Илья не удивится, если через несколько лет Поргус достащет на части добрые соседи, которые всегда готовы прийти на помощь слабому. Докордия и Вардия, извечные исторические конкуренты Поргуса, давно зарятся на территорию королевства. Сильная королевская власть сдерживала их, но сейчас их ничто не сдерживает. И то, что они до сих пор не вцепились в поргус, как оголодавший пес в сахарную косточку, говорило только о том, что они не могут договориться, кто сколько получит в результате раздела. Скрут отвел взгляд от Давыдова и сказал. «Интересный поворот событий, но нам какая с того выгода?» Ульрих фон Герб поведал ему о планах на будущее и перспективах, которые появятся у корсаров, если Эмран Актарский придет к власти. «Какая тебе разница, кто платит? Сейчас у тебя появился шанс и денег до конца жизни заработать, так что даже детям будет что оставить, да и справедливость восстановить», сказал Ульрих фон Герб. «Зачем вы прибыли в убежище?» — поинтересовался Скрут. «Есть дела, которые надо уладить в тиши и спокойствии». «У нас трюмы, забитым ааром до да освобожденными донниками, готовыми служить королю. Надо с этим разобраться да связаться с кругом капитанов. Пришло время выступать. Хватит отсиживаться по углам да играть в прятки с магистратом. За последнее время мы нанесли ощутимый удар по узурпаторам власти. Уверен, что они сильно злятся. Пора поставить их на место», — сказал Илья Давыдов. Скрут внимательно его выслушал, Кивнул, словно согласился, но тут же возразил. «Вы спаслись с рудников. Могли бы в спокойствии до достатки дожить до конца дней. Зачем вам этот проклятый престол? Зачем нужна эта борьба с магистратом, в которой сгорит большое количество человеческих жизней? Магистрат не даст мне жить спокойно. Рано или поздно они найдут меня. Магистрат разрушает королевство. Сознательно или нет, не знаю». Они собираются выдавить королевство до конца, после чего сбегут с награбленным. Не затем моя семья строила этот дом, чтобы какие-то гнусные узурпаторы вот так просто его разрушили». «Как ты намерен продать Маар?» Скрут повернулся к Ульриху фон Гербу. «Я свяжусь с теневиками, предложу им груз по сходной цене. Они, конечно, попробуют отжать скидку, но мы поторгуемся. Если получим половину от номинала... Этого хватит, чтобы оплатить услуги круга капитанов. Еще останется на выплаты пенсий родственникам погибших». «Ты намерен связаться с теневиками из убежища? Ты считаешь, что это безопасно?» Засомневался Скрут. «У нас хорошие ломщики. Я рассчитываю, что им удастся создать надежный канал связи, по которому нас не удастся вычислить». «Думаю, что Елена может помочь. Она сильный профессионал». Надо обсудить с ней этот вопрос. «Еще надо переговорить с Союзом Возрождения. Надо скоординировать наши действия, чтобы выступить единым фронтом», — напомнил Илья. «Сперва переговоры с капитанами. Как только договоримся, и они встанут под наше командование, тогда можно и Союз ворошить», — сказал Фома Бротник. «Без поддержки капитанов Возрожденцы могут и взбрыкнуть». «Тогда, Ульрих, на тебя вопрос с бытом Аара». Надо срочно обналичить его. Фома, займись новобранцами. Проведи смотр донникам. Необходимо понять, на что они способны. В конце концов, распределить по отделениям и назначить командиров из их числа. Карен, на тебе возрожденцы. Распределил роли Илья. Похоже, мы на пороге большой войны. Задумчиво произнес Скрут. Сомневаюсь, что война будет большой. Если все пройдет, как задумано, мы свергнем магистрат без лишней крови. И надо это сделать как можно быстрее. Уверен, что магистрат — это всего лишь марионетки в руках опытного кукловода. Меньшая наша проблема. Меня больше всего волнуют Варди и Дакорди, а также червоточины Штельмана. Память им рано восстанавливалась плохо, но он помнил, что свергнутого короля волновали червоточины Штельмана. Большое количество денег он тратил на исследование червоточин. Илья слабо разбирался в материале, но им рано сильно тревожило то, что время от времени прорывалось в галактику из червоточин. Он был уверен, что рано или поздно червоточины прорвет, и к ним хлынет иномирянская мерзость, угрожающая жизни жителям Поргуса и всем человеческим мирам. «Кстати, о червоточинах», — загорелся Скрут. Недавно по новостным каналам Королевства прошла волна о том, что червоточины опять активизировались. В пограничных районах замечены черные корабли неизвестного происхождения. С одним из них секторальный флот вступил в боевое столкновение и потерпел поражение. — Боюсь, что магистрат Поргуса — это меньшая проблема, которую нам предстоит решить, — сказал Илья Давыдов. — Поэтому не будем рассиживаться, а приступим к работе. Время дорого. Ульдрих фон Герб так увлекся торговыми делами, что практически не покидал свою комнату, погрузившись в виртуальный мир. Поддержку ему обеспечивали Елена Сергеенко и Шуан Ури, который специально для этого прибыл с борта «Ястреба пустоты». Ломщики настолько увлеклись работой, что не замечали ничего вокруг. Они все время проводили вместе, то за работой, то за отдыхом, подменяя друг друга для кратковременного сна. Даже питались вместе. Один из них появлялся, как по расписанию, в одно и то же время в столовой и забирал у жары еду, разложенную по контейнерам. Таскали они питание и для Ульдриха. Чаще всего это был Шуан Ури. Судя по его светящемуся взгляду, дело было не только в работе. Раздав поручение, Илья Давыдов оказался не неудел. Ему осталось только сидеть в кают-компании, просматривая информационную сеть, и ждать результатов. К исходу второго дня ему это надоело, и он стал слоняться по базе, заглядывая во все доступные уголки. Это вызывало раздражение у Скрута, который и так настороженно относился к воскресшему королю, принесшему новость о грядущей войне. Скрут следил за Ильей посредством камер, которые были расставлены на каждом шагу, но Давыдова это не смущало. «Все лучше, чем сгорать от скуки», После перерождения в мире Поркуса у него не было еще ни одной спокойной минуты. Все время где-то что-то горело, взрывалось, стреляло, переворачивалось. Его жизнь всегда находилась в постоянной опасности, так что вынужденные выходные сводили его с ума. Видя, как Давыдов сходит с ума от безделья, корен Серое Ухо посоветовала ему отправиться на корабль и помочь Фоме Броднику в работе с новобранцами. Утром следующего дня Илья уже сидел в вездеходе Скрута, который выруливал с базы. Вид у него был недовольный. Его оторвали от привычных дел и заставили тащиться в джунгли. Скрут все время твердил, что приближается Большой Ливень, во время которого лучше не покидать базу. Но отказывался отвечать Давыдову, чем грозит Большой Ливень. Он все больше отмалчивался, предпочитая не разговаривать с его королевским величеством в изгнании. Илья чувствовал, что Скрут ему не доверяет, но не знал, как изменить ситуацию. Оставалось надеяться, что когда команда базы вольется в работу ястреба пустоты, то постепенно недоверие исчезнет, и они смогут проникнуться духом общего дела. Далеко не все корсары любили свергнутого короля. Илья это понимал. Имран Актарский занимал жесткую позицию по отношению к рыцарям пустоты. Их ловили, судили, отправляли на мааровые рудники, кого и казнили путем гильотинирования или расстрела, если человек заслуживал снисхождения. Благодаря политике короля Имрана, корсары постепенно ушли с карты Поргуса, продолжая трепать пограничные территории и нейтральный космос. С приходом к власти магистрата все изменилось. оказалось разрушена вертикаль власти, флот ослаб, и рыцари пустоты вернулись к прежним границам. Но сейчас, если они поддержат им рано, какую судьбу он им уготовит? Вот что волновало каждого из них. Те, кто служил на ястребе пустоты, надеялись на теплые местечки в новом правительстве или солидные денежные отчисления. Но остальные корсары, на что надеялись они? Илья понимал, чтобы дважды не угодить в капкан, надо позаботиться об их будущем, и собирался построить новый флот, который будет опираться на его нынешних соратников. Тогда все будут обеспечены и деньгами, и делом». За этими размышлениями Илья не заметил, как добрался до корабля. Ястреб пустоты стоял по центру посадочной площадки, окутанный зеленым мастеровочным свечением, так что с орбиты планеты его не обнаружить. Вокруг дышали джунгли, ветер перебирал листву деревьев, раскачивались лианы — по которым перебегали леонтиды — маленькие зверьки, похожие на пушистых обезьянок с большими выразительными глазами. Они совершенно не боялись людей. И когда Илья шел от вездехода к спущенному трапу, на котором его встречал Фома Бродник и Рэм Горюнов, один из леонтидов соскочил с дерева на землю и закружился вокруг Давыдова. Илья замешкался. Он не знал, куда шагнуть, чтобы не наступить на надоедливого проворного зверька. «Ты ему понравился, Давыдов. Теперь точно не отвяжется!» — хохотнул довольный Фома Бродник. Илье не понравился смешок. «Оказаться смешным и нелепым в глазах своих будущих подданных, которые пока не свыклись с новым положением, нет ничего хуже. Они должны видеть в нем вождя, предводителя, а не клоуна, над которым потешаются все, кому не лень. Первая мысль — отвесить пинка надоедливой обезьянки — так, чтобы до джунгля долетело. Но Илья подавил раздражение и вместо этого наклонился к земле и протянул руку к леантиду. Такого он сам от себя не ожидал. Зверек недоверчиво отпрянул в сторону, но затем приблизился, обнюхал руку и неожиданно для Давыдова ловко вскарабкался на него и занял место на плече, словно попугай Флинта. С довольным видом Илья поднялся на борт корабля. «Приобрел нового друга. Это хорошо», — оценил Фома Бродник. «Как назовешь его?» «Гомером». Илья вспомнил знаменитый мультяшный персонаж из далекого прошлого. «Докладывай. Что у вас тут происходит? Какие успехи?» По пути Фома доложил о проделанной работе. Ему удалось провести инспекцию освобожденных донников. «Перепись личного состава — дело полезное». Теперь они располагали данными о людях, с которыми предстояло работать. На взгляд Фомы Брутника, большая часть донников была непригодна к военной жизни. До ссылки на мааровые рутники они несли гражданскую службу, и оружие видели лишь в виртуале, да у полицейских на улицах. К тому же заключение сломило их, лишило последних сил к сопротивлению. Фома предложил поработать с их разгонниками, чтобы через них воздействовать на пациентов — заставить их сражаться. Мысль показалась Илье дельной, но он хотел настоящих солдат, а не кукол на веревочке. К тому же, кто будет ими управлять? Кто сможет провести психокоррекцию большому количеству людей в кратчайшие сроки? Тут было о чем подумать. А пока Илья решил провести смотр освобожденным. Два дня он провел на корабле, занимаясь донниками. Все это время Леонтит не покидал его. Илья думал, что обезьянка наиграется и заскучает в стальных стенах, после чего сама попросится на волю в джунгли. Но не тут-то было. Гомер оказался на редкость умным и любопытным зверьком. Он подолгу пропадал, путешествовал по кораблю, но неизменно возвращался, голодный и довольный. Несмотря на то, что он быстро стал всеобщим любимцем, каждый норовил подержать его на руках — погладить да поиграть с ним, Гомер признавал хозяином только Давыдова. С остальными играл, шел на руки, но лишнего не позволял и нигде не задерживался подолгу. Проблем с питанием Гомера не было. Он ел то же, что и люди, поэтому его подкармливали все, кому не лень. Но Гомер был разборчив в пище. Все, что попало в себя, не пихал, выбирал самое вкусное. Илья думал, что обезьянка помешает работе. Но Гомер держался уверенно и не докучал хозяину, пока тот был занят. Гомер повсюду ходил за ним, изредка сидел на плече, когда хозяин был свободен, но держался деликатно, словно понимал, насколько важным делом тот занимается. Илья в первый же день провел смотр донником заставил их построиться возле корабля и внимательно осмотрел материал, из которого им предстояло лепить солдат. Увиденное удручало. Жалкое отребье, а не солдаты. Одетые в серые донные робы, они выглядели призрачными тенями людей. В них не осталось ничего человеческого. Искра жизни давно потухла. Похоже, без вмешательства мозгоправов не обойтись. Но где взять надежных специалистов, это вопрос, который требовалось срочно обсудить с ближним кругом. Они разбили донников на семь рот. Каждую роту, на два взвода. Назначили командиров. Сложнее всего было определиться с ротными. Выбрать семь человек, в которых еще остался стержень, оказалось сложнее всего. Фома Бродник предложил три десятка кандидатур, отобранных согласно анкетированию. Вдвоем они провели интервью, медленно отсеивая тех, кто не подходил на роль командира. Гомер принимал в интервьюировании активное участие Важно расхаживал по комнате, заложив лапы за спину, время от времени заскакивал на стол и садился напротив кандидата, демонстрируя ему неприкрытое мужское достоинство. Попытки согнать его не приводили ни к чему хорошему. Гомер злился, ругался на тарабарском языке и размахивал руками, словно вошедший в религиозный экстаз проповедник. Если же ему давали посидеть напротив кандидата то он долго внимательно изучал его, гипнотизировал взглядом, после чего либо показывал ему задницу, либо одобрительно хлопал по плечу. Понять бы, что творится в голове у Леонтида. Илья решил по возвращении на базу расспросить о местной фауне у Скрута. Уж они-то должны лучше знать, кто жил в джунглях на планете. Когда они закончили с выбором ротных, собрали их на Капитанском мостике, где Давыдов прочитал короткую речь о грядущих великих свершениях. От пафоса его самого тошнило, но для подъема боевого духа это необходимый шаг. доники должны проникнуться высокой миссией, для исполнения которой их избрали. После этого Илья поставил задачу в ближайшие два дня выбрать взводных и назначить командиров боевых групп, после чего приступить к виртуальным тренировкам в обстановке, приближенной к боевой. Ответственными за проведение тренировок Илья назначил Салиха и Танка. Работа с донниками заняла у них без малого три дня. Покончив с ней, Илья связался с базой и потребовал машину. Вездеход прибыл через три часа. За рулем сидел незнакомый мужик в зеленом комбинезоне и с стальной решеткой, прикрывающий рот и надежно фиксирующий подбородок, что не мешало ему говорить. Незнакомец представился. Звали его Фима Горчишник. Он забрал Илью и Фому Бродника. Горчишник удивился зверьку, сидевшему на плече у Давыдова. Показал на него пальцем и процедил. «Умные твари, но коварные». Гомер зарычал на него и хлопнул себя по голове лапой, точно пытался показать, что он сделает с неприятным человеком, если тот немедленно не заткнется. Больше горчишник не сказал ни слова. Не успели они отъехать от корабля, как начался ливень. Небо мгновенно потемнело, и крупные капли забарабанили по крыше. Дорога расплылась в ливневых потоках. Ничего не было видно. Но горчишника это не смутило. Он включил режим реконструкции, и тотчас на лобовом стекле возникла картинка джунглей без раздражающих помех. На базе все осталось без изменений. Ульрих фон Герб трудился, корен серые ухо сидел в инфосети и решал вопросы. Их появление никто даже не заметил. Запас Маара удалось сбыть лишь к исходу пятого дня. Ульрих фон Герб не торопился. Главное не цена, а безопасность, поэтому он не светился в рисковых сделках и продавал лишь тогда, когда был уверен в покупателе и конфиденциальности сделки. Вырученных денег — выступивших на счета принадлежащей компании «Ястреб Пустоты», хватило на то, чтобы выкупить контракт с кругом капитанов. Они назначили встречу на нейтральной планете. До часа Х оставалось семь дней. К этому времени Карен Серое Ухо закончил переговоры с возрожденцами, которые не торопились принимать решение. В результате долгих переговоров и длительных пауз на раздумье было достигнуто соглашение о совместном выступлении против магистрата Поргуса. Союз Возрождения пообещал, что до конца месяца большая часть флота Поргуса перейдет под знамя короля Имрана Актарского.